«Где Уильямс?» — спросил я. Пять раз я пенал его и спрашивал. Арена покачал головой и попытался сесть. Пришлось наступить ему на физиономию, чтобы он успокоился. Я повторил вопрос. «В академии не учили таким приемчикам», — простонал Арена. «Жизнь многому учит». «Уильямс был слабаком» сказал арена и тросом говори с не я снова ударил его на этот раз побольнее, но я понял к чему он клонит Дтонатор простонал арена я дал ему понюхать газу хотел разговорить а он взорвался почувствовал, что расколется, «И разнес свою вшивую башку!» «Да», — кивнул я. «Он и не мог иначе. Гипноз». Арена выругался, вытирая с лица кровь. Распутав веревку, я как следует связал Арену. Чтобы он не рыпался, пришлось дать ему пару оплеух. Я полюбовался на содержимое его карманов, забрал со стола сувениры. Потом нагнулся над Стэном. Он дышал. «Ничего, оклемается», — пробормотал Арена. «Я ему не сильно врезал». Взвалив стена на плечо, я сказал. «Пока, Арена. Не знаю, почему я не вышиб тебе мозги. Наверное, я сделал бы это, не окажись в твоем бумажнике свидетельство о награждении военно-морским крестом». «Слушай, возьми меня с собой». — попросил Арена. «Дельная мысль!» — я усмехнулся. «А заодно парочку тарантулов!» «Хочешь пробраться к машине, верно?» «Верно! Как же иначе?» «Крыша!» — сказал он. «На крыше у меня всегда шесть-восемь вертушек. К машине тебя не пропустят!» «Почему ты мне об этом говоришь?» В моем доме 800 парней с пушками. Они знают, что ты здесь, и не спускают глаз с твоей машины. Ты не пройдешь. А тебе какое дело, пройду я или нет? Если ребята ворвутся сюда и увидят меня в этой упаковке, они закопают меня, не развязывая. Вот так-то, Макламор. Как попасть на крышу? Он объяснил. Я прошел в указанный угол, нажал на указанную кнопку. Одна из панелей отъехала в сторону. Я обернулся и взглянул на арену. «Из меня получился бы неплохой моряк, Макламор», — сказал он. «Не хнычь, арена». Поднявшись по короткой лестнице, я ступил на квадратную площадку. «Арена» не соврал. На площадке стояло 8 вертолетов. Я усадил сцена на сиденье четырехместного Кэда, пристегнул ремни. Он невнятно бормотал, приходя в себя. Ему казалось, он все еще дерется с ареной. «Уходи! Я задержу!» «Ну-ну, успокойтесь, адмирал. Теперь нам никто не страшен. Где корабль?» Я потряс его за плечо. «Где корабль?» — спрашиваю. Через некоторое время он ответил. Корабль находился недалеко, в часе лёта. «Ждите, адмирал», — сказал я, когда мы прилетели. «Я скоро вернусь». «Куда вы?» «Нам сейчас позарез нужны крепкие ребята», — ответил я. «Кажется, я знаю одного парня, который не прочь вступить во флот». ЭПИЛОГ Адмирал Стэн отвернулся от экрана коммуникатора. «Думаю, если мы сообщим о своей победе, этого будет достаточно, Коммодор». Как всегда, он говорил голосом профессионального диктора, но сейчас на его лице сияла широкая улыбка. «Как прикажете, сэр», — ответил я, улыбаясь не менее лучезарно и объявил по радио, что продовольственный конгресс согласен подать в отставку всем составам и что через неделю пройдут выборы законного правительства. Я переключился на двигательный отсек. Увидев меня, дежурный сержант арена поднял пенящийся бокал. Будь я проклят, если он тоже не улыбался. «Думаю, они поняли, у кого из нас мышцы покрепче. Комодор!» «Да, демонстрация огневой мощи прошла отлично, Макс». «А ведь мы даже не задели поверхности!» «Я возвращаюсь на Аляску, Макс», — заявил Стэн. Я смотрел, как он мчится в пустоте к крейсеру, сверкавшему в полумиле от нас. Через пять минут патрульному отряду предстояло перейти на орбиту, удобную для наблюдения за планетой. Мне же выпала участь командовать эскадры, уходившей в дальний космос. По следам чужаков... Оставивших на Марсе звездные карты Стэн был не из тех, кто теряет время понапрасну Я взглянул на хронометр Пора подавать команду И переключился на чистоту моих кораблей Король города Рассказ читал Олег Булдаков